Сто десять дней спустя. Глава 34 четвертая. Моё образование продолжается. В субботу я просыпаюсь рано утром от сильной боли в шее. Я вылезаю из постели. Шея ноет и не поворачивается. Ничего подобного со мной прежде не случалось. Боль сохраняется в течение целой недели. Несмотря на шейный ортез, обезболивающие, миорелаксанты, горячие и холодные компрессы. Каждый в моем возрасте мучается телесными недугами, но я сталкиваюсь с такой постоянной усиливающейся болью впервые. В понедельник я иду на прием к неврологу, у которого наблюдаюсь из-за проблем с равновесием. Наиболее вероятная причина нарушения равновесия — небольшое кровоизлияние в мозг, хотя несколько рентгеновских снимков не позволили поставить окончательный диагноз. В дополнение к проблемам с равновесием невролог обращает внимание на ухудшение памяти, которое меня сильно беспокоит, и дает мне 15-минутный письменный тест. Мне кажется, что я хорошо с ним справился, но я рано радуюсь. А теперь, говорит невролог, повторите те пять слов, которые я попросил вас запомнить. Я не только забыл все пять, но и забыл, что он вообще просил меня что-то запомнить». Врач, похоже, недоволен моими результатами и записывает меня на всестороннее четырехчасовое обследование в нейропсихологической клинике, которое я должен пройти через три месяца. Больше всего на свете я боюсь слабоумия, и теперь, когда я живу один, мой страх только усилился. Я не уверен, что хочу пройти это обследование, ведь деменция все равно не лечится. Кроме того, невролог выражает беспокойство «По поводу того, что я до сих пор вожу машину. Мне не нравится, что он так говорит, но отчасти я с ним согласен. Я прекрасно осознаю свои ограничения. Я легко отвлекаюсь, часто чувствую себя некомфортно за рулем. По этой причине я больше не езжу по шоссе и в темное время суток. Я подумывал продать и свою машину, и машину Мэрилин, и купить новую, более безопасную, но после посещения врача меняю свое решение». Едва ли мне еще долго предстоит водить машину, поэтому я отказываюсь от идеи купить новую. Вместо этого я решаю продать машину Мэрилин, которую она водила последние шесть лет и очень любила. Я звоню своему другу, которому принадлежат несколько салонов по продаже автомобилей, и вечером машину Мэрилин забирают. На следующий день я надеваю неудобный шейный «Ортес», но несколько раз снимаю его, чтобы приложить к шее горячие и холодные компрессы. Я продолжаю размышлять о встрече с неврологом и надвигающемся слабоумии. Я выхожу на улицу и вижу свой полупустой гараж, гараж, в котором больше нет машины Мэрилен. Это огорчает меня гораздо больше. Что же я наделал? Меня охватывают такие печаль и тоска, что вечером я думаю о Мэрилин больше, чем за последние несколько недель. Я так жалею, что продал ее машину. Расставание с ней разбередило мою рану, и она снова начала кровоточить. Этот ядовитый коктейль, сильная физическая боль, нарушенное равновесие, бессонница, вызванная дискомфортом в шее, страх потери памяти, исчезновение машины Мэрилин приводит меня в отчаяние. На пару дней я погружаюсь в глубочайшую депрессию. Достигнув самого дна, я подолгу сижу совершенно неподвижно. В таком состоянии я не способен ничего делать, даже горевать. Я просто сижу, ничего не делаю, ни о чем не думаю. Так продолжается часами. Мой друг должен заехать за мной, чтобы отвезти на ужин, организованный Стэнфордской кафедрой психиатрии. но в последний момент я звоню ему и отменяю поездку. Я перебираюсь за стол и пытаюсь писать, но в голове царит пустота, и я убираю свои записи. У меня плохой аппетит, и я часто забываю о еде. За последние несколько дней я похудел на 2 килограмма. Теперь я по-новому смотрю на свои прежние рассуждения о сексуальных навязчивых идеях. Уж лучше они, чем вообще ничего, Ничего не чувствую. Вот самое меткое описание моего душевного состояния в последние дни. К счастью, Бен, мой младший сын, приезжает и проводит со мной целые сутки. Его энергия и забота оживляют меня. Массаж явно идет мне на пользу. Спустя несколько дней боль в шее утихает, и к концу недели я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы продолжить работу над книгой. С тех пор, как Мэрилин умерла, прошло уже много времени. Оглядываясь назад, я понимаю, что за эти недели многому научился. Мне довелось на себе испытать три состояния, с которым так часто сталкиваются психотерапевты. Во-первых, у меня были навязчивые идеи, которые я не мог контролировать, повторяющиеся мысли о бойне на площади тянь мысли о женской груди и мысли о сексе. Все эти образы теперь исчезли, но я никогда не забуду ощущение бессилия, которое я пережил, тщетно пытаясь от них избавиться. Во-вторых, я испытал безутешное, всепоглощающее горе. Хотя оно больше не обжигает, оно никуда не делось и может легко воспламениться вновь, достаточно одного взгляда на портрет Мэрилин. Я плачу, когда думаю о ней». Я пишу эти строки 10 марта, в день рождения Мэрилин, спустя 110 дней после ее смерти. И, наконец, я впал в глубокую депрессию, не думая, что когда-нибудь забуду это ощущение неподвижности, омертвения, инертности и безнадежности. После всего, что со мной произошло, я иначе смотрю на свою пациентку Айрин. Я помню нашу встречу так, будто это было вчера. Особенно ее замечание о том, что моя теплая, уютная, счастливая жизнь мешает мне полностью осознать боль ее многочисленных потерь. Теперь я воспринимаю эти слова более серьезно. Знаете, Айрин, вы были правы. Вы сказали «теплое и уютное». Так оно и было. И если бы я встретил вас сейчас, уже после смерти Мэрилин, Уверен, результаты нашей совместной работы были бы другими, лучше. Не могу точно сказать, что бы я сказал или сделал, но одно я знаю наверняка. Я отнесся бы к вам иначе. и обязательно нашел бы более искренний и действенный способ вас поддержать.